Глава 61. Катастрофа. Теперь Чикаго грозило то, чего он больше всего страшился. Гигантская монополия, подобная осьминогу, охватившая город своими щупальцами, готовилась задушить его, и грозная опасность эта воплотилась в лице Фрэнка Алджернона Каупервуда.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 и даже до тридцати тысяч и довести общую сумму, асигнованную им на взятки, примерно до полутора миллионов.